Глава 13. Что вас мотивирует? А выиграть или не проиграть? Если вас мотивирует какой-то проект, предмет, опыт, встреча, человек, еда и так далее, вы чувствуете себя прекрасно. Это помогает вам идти к цели, а также повышает вероятность её достижения. Мотивация отличный генератор эмоций. как и её отсутствие. А вы пришли в этот мир как минимум с двумя основными потребностями, без которых невозможно выживание: потребность в безопасности и потребность в заботе. Последняя ключевая. Она означает, что другие, как правило, родители, будут давать вам всё необходимое: еду, питьё, любовь, кров, а когда-нибудь и финансовую поддержку. Это так называемые возможности что-то выиграть. Безопасность необходима, потому что что-то опасное способно вас убить. Тот, кто вас защищает, постарается не допустить, чтобы с вами случилось плохое или что-то вам навредило. Хищники, яды, острые предметы. Это возможность что-то не проиграть. С одной стороны, Вы уже знаете, что лимбическая система любит всё, что доставляет ей удовольствие, и предпочитает избегать того, что причиняет ей боль. Однако последние данные о том, что вас мотивирует, а что нет, показывают. Две разные области мозга, префронтальная и субкорозальная кора, определяют, на что вы обращаете внимание, а на что нет. Мы можем назвать это нейронаукой мотивации. Учёный Тори Хиггинс утверждает, что эти зоны мозга ответственны за то, что вы чаще находитесь в режиме достижения, когда рассматриваете свои цели как возможность победить, что-то улучшить или продвинуться, или в режиме избегания, когда расцениваете их как возможность выполнить свои обязанности и быть в максимальной безопасности. У каждого из нас есть обе области мозга. Но некоторые из нас более мотивированы играть, чтобы выиграть, режим достижения, а другие, чтобы не проиграть, режим избегания. Есть и те, у кого один режим не доминирует над другим. Кроме того, эти режимы или сконцентрированы на том, что вас мотивирует, могут зависеть от контекста. Например, Чего вы стремитесь достигать на работе и избегать в общении со своими детьми? Мотивация достижения предполагает наполнение жизни позитивными вещами, такими как любовь, восхищение, успехи, рост, совершенствование. Это цели, которых вы в идеале хотели бы достичь. Достигая их, вы испытываете такие эмоции, как счастье, радость, волнение, и прилив энергии. Мотивация избегания заключается в том, чтобы делать всё необходимое и правильное для поддержания удовлетворительной жизни, сохраняя безопасность. Это цели, которых вы должны достичь из-за ряда обязанностей или ответственности. Достигая их, вы испытываете такие эмоции, как спокойствие, расслабленность и облегчение. Если хотите узнать, какой режим у вас превалирует, ответьте на вопросы. Первый. Каким качеством или характеристикой вы хотели бы обладать в идеале или какое качество хотели бы развить ещё сильнее? Второй. Каким качеством или характеристикой, по вашему мнению, вы должны обладать или какое качество должны развить ещё сильнее? Третий. Назовите ещё одно идеальное качество, отличное от первого. Четвёртый. Назовите ещё одно качество, которым вы должны обладать, отличное от второго. Повторив первые два вопроса 5 или 6 раз, в какой-то момент обнаружится, что на один вам станет отвечать сложнее, чем на другой. Хотелось бы, а вы идеали или должны? Если подобрать идеальные качества легче, Чем определит те, которыми вы должны обладать? Скорее всего, доминирует режим достижения. Если же вам проще вспомнить качества, которые должны у вас быть, значит у вас сильнее режим избегания. Но вы же родились с обеими схемами. Так почему одна преобладает над другой? Наиболее вероятная причина особенности воспитания в сочетании с темпераментом в раннем возрасте. Именно то, как вас признавали, награждали и наказывали в детстве, возможно, способствовало тому, что сегодня один способ доминирует над другим. Если за хорошие оценки вас награждали восторженными проявлениями любви и восхищения, а за плохие лишали принятия и внимания, значит, у ваших родителей преобладал режим достижения. То есть школьные успехи позволили ожидает служить любовь и одобрение родителей. Родители в режиме избегания склонны критиковать и наказывать за неудачи, а успехи воспринимаются ими как ничего плохого не происходит, то есть всё в порядке. Здесь достижение успеха это возможность избежать неодобрения родителей. От доминирующего режима также зависит, на какие вещи вы обращаете внимание, Когда, например, друг рассказывает вам об отпуске или проблемах на работе. Если вы настроены на режим достижения, то в истории приятеля увидите положительные моменты. Он выиграл, получил, использовал шансы и так далее. Если вы в режиме избегания, то негативные. Ваш друг избежал катастрофы, травмы, ошибки и так далее. То есть информация которая лучше соответствует мотивационному режиму, не только лучше воспринимается и запоминается, но и более убедительна для вас. Чёткое определение своего фокуса или мотивационного режима может помочь вам чувствовать себя лучше. Разум, более сосредоточенный на достижении, обеспечивает стратегию энтузиазма, в рамках которой вы вложите всю свою энергию в новый проект или новую цель. Это то, что нужно, когда вы берётесь за дело, требующее нешуточных усилий. Например, похудение, регулярные тренировки или отказ от вредной привычки. Чтобы достичь цели, нужно начать с победы. Однако, когда речь идёт о долгосрочных целях или сохранении мотивации в течение долгого времени, стратегия избегания более благоприятна. Вы должны быть бдительным, чтобы не съесть круассан, недавно сбросив 3 кг. Режим избегания отлично подходит для поддержания результатов после того, как вы достигли цели. Преобладающий режим влияет на эмоции ещё одним способом. Например, если вы чистолюбивы и потерпели поражение или неудачу из-за плохой работы, это скажется на самооценке. В доминирующем режиме достижения самооценка, как правило, выше. Вы переживаете неудачи как отсутствие чего-то положительного. Вас не любят, вы не победили, не получили вознаграждения и так далее. И это обычно приводит вас к грусти, унынию, даже депрессии. Если вы чаще придерживаетесь режима избегания, вас больше волнует безопасность, а не самооценка. А вы хотите быть уверены, что на вас смотрят правильно, будь то негативный или позитивный взгляд. Совершая ошибку или потерпев неудачу, вы вступаете в противоречие с собой. Негативные события заставляют вас испытывать эмоции, больше связанные с тревогой: нервозность, напряжение, беспокойство. Пессимизм то же самое, что и режим избегания. Многие исследования снова и снова показывают, что если вы настроены оптимистично, а не пессимистично, то у вас лучше здоровье, и вы быстрее восстанавливаетесь после болезней. Вы легче адаптируетесь к переменам и активнее справляетесь с проблемами. Отношение приносит вам больше удовлетворения. Если вы оптимист, то в среднем, как правило, вы достигаете своих целей чаще и лучше, чем пессимисты, особенно потому, что не сдаётесь быстро. Для некоторых людей лучший способ добиться успеха поверить в то, что они могут потерпеть неудачу. Таким образом, те, кто находится в мотивационном режиме избегания, не пессимисты в традиционном смысле этого слова. Дело не в том, что они убеждены в крахе, Они просто говорят себе, что могут потерпеть неудачу, если не будут достаточно осторожны или если не станут достаточно усердно работать. Их мотивирует возможность потерпеть неудачу в будущем, если они не сделают всё необходимое сегодня. В специальной литературе это явление известно как защитный пессимизм. Пессимизм в чистом виде ожидание неудачи уничтожает всякую мотивацию, независимо от того, находитесь ли вы в режиме избегания или достижения. Если хотите повысить шансы на успех в режиме избегания, вам нужно немного подавить или снизить оптимизм и культивировать скептическое или, скажем так, бдительное отношение. Более реалистичный взгляд побуждает вас внимательнее относиться к происходящему. Чтобы избежать опасности и выполнить свои обязанности, самоуверенность непозволительна, даже если в прошлом вы добились успеха. Так что важно понять, если у вас есть склонность к режиму избегания, пессимизм носит стратегический характер. Вы знаете, что делается. Учтите, что... Оптимизм мотивирует не всегда, а только если вы человек с мотивационным режимом достижения. Оптимисты счастливее, если мы определяем счастье как приподнятое настроение или жизнерадостность. Но это не так. Если мы понимаем под счастьем жизнь с более удовлетворительным опытом и лучшим душевным состоянием. Не все люди счастливы и жизнерадостны. Но это не значит, что их жизнь не полна смысла и удовлетворительного опыта. Когда люди с режимом избегания добиваются успеха, они, скорее всего, не прыгают от радости. Но спокойствие и умиротворение не менее приятны, чем восторг и радость. Не зря миллионы людей по всему миру стремятся с помощью медитации не к эйфории, а к безмятежности и выдержанности. Таким образом, хотя это способ принятия решений, нельзя сводить общее благополучие к поиску удовольствия и избеганию боли. Подобный подход не отражает сути вовлеченного и осмысленного существования. Мы, как люди, хотим быть эффективными, понимать, что реально, а что нет. управлять тем, что с нами происходит, и добиваться желаемых результатов. А вы хотите взаимодействовать с окружающим миром и уметь понимать его и управлять им таким образом, чтобы достигать своих целей. Короче говоря, активный режим достижения не обязательно лучше режима избегания, поскольку любой из них может быть эффективным или неэффективным. Помните, что у каждого есть обе мотивации, и даже самый смелый человек с режимом достижения может за секунду переключиться на режим избегания, если, например, заболеет его близкий. А если у вас преобладает режим избегания, то найдётся время и для приключений, и развлечений. В таком случае я считаю полезным понимать оптимизм и защитный пессимизм как инструменты а не как личностные характеристики. Оптимизм — хороший выбор, когда вы пытаетесь сделать что-то творческое или рискуете, не жизнью. Защитный пессимизм — размышление о том, как вы можете потерпеть неудачу в этом деле. И он подходит, если в приоритете безопасность и надежность. Как говорится, надейся на лучшее, но готовься к худшему. Исследования таких учёных, как Джен Форстер, показали, что на работе или в офисе преобладание режима достижения, когда вы рассматриваете свои цели с точки зрения выигрыша, способствует творческому мышлению. Это связано с тем, что рискуя, вы чувствуете себя комфортно и меньше беспокоитесь об идеальной или достижимой идее, а больше о том, чтобы быть открытыми для возможностей и шансов. С другой стороны, если у вас преобладает режим избегания, а вы стараетесь иметь полунепробиваемые идеи. Если вы относитесь к последнему типу, то наверняка более точно оцениваете идеи, и у вас лучше развито аналитическое мышление, поскольку вы концентрируетесь на имеющейся информации. тщательно её рассматриваете и анализируете, делая выводы вместо того, чтобы рисковать и усложнять положение вещей. Кроме того, люди, мотивированные достижением, предпочитают работать быстрее. Они добираются до финиша как можно скорее, чтобы не упустить возможности что-то выиграть. Те, кто находится в режиме избегания, работают медленнее, но обдуманно. Стабильно и осторожно, чтобы не допустить ошибок. И как мы уже знаем, чем быстрее вы действуете, тем больше у вас шансов совершить ошибки. Но чем медленнее вы работаете, тем больше времени потратите. А вот почему в режиме избегания стабильность предпочтительнее изменений. Отсутствие потерь, предпочтительнее потенциальных потерь. А в режиме достижения верно обратное, поскольку изменение это потенциальный выигрыш в чего-то лучшего. Я уверен, что благодаря информации, которой я с вами делюсь, вы начинаете лучше понимать себя, а также тех, кто живёт или работает рядом с вами. Мотивирующие родители. У любых методов воспитания Есть свои плюсы и минусы. Определить, какой формат лучше подойдёт вам и вашему ребёнку, настоящая проблема. Однако ясно одно: то, как вы воспитываете детей, что им говорите, влияет на их мировоззрение в будущем. Также важен и темперамент ребёнка, от которого зависит, как с ним будут взаимодействовать окружающие. Именно в детстве определяется ведущий способ мотивации достижение или избегание. По сути, темперамент в значительной степени объясняет, почему два ребёнка при одинаковых переживаниях реагируют по-разному. Некоторые из нас рождаются с более глубоким пониманием позитивных стимулов, таких как улыбки и еда, реакции на них, а другие негативных, таких как незнакомые лица и громкие звуки. Это передаётся по наследству и остаётся довольно стабильным с течением времени. Хотя темперамент относительно динамичен и может несколько меняться с получением нового опыта. Данные исследования показывают, что если вы внимательнее к позитивным стимулам, то у вас преобладает режим достижения, а если к негативным режим избегания Ваш преобладающий мотивационный режим продолжает сохраняться в подростковом возрасте вместе с я-концепцией, то есть представлением о том, кем вы хотите быть. Это представление о себе или я-концепция помогает вам принимать решения и вести себя определённым образом. Я-концепцию можно разделить на три части: реальное, Я-концепция это мысленные репрезентации качеств, которыми вы обладаете в данный момент. Насколько вы хороши в спорте, как много вы знаете о кулинарии или литературе и так далее. Также существует идеальная я-концепция представление вами или родителями идеальной версии вас, желаний и стремлений. мечты стать профессиональным спортсменом или писателем-фантастом. Наконец есть я-концепция, качество, навыки и обязанности, которые обязательны для вас. То, кем вы должны стать, по вашему мнению или в представлении родителей. Реальная я-концепция отвечает на вопрос о том, кто вы есть, а идеальная и концепция того, кем вы должны быть. на вопрос, кем вы хотите стать. У каждого из нас в детстве есть свои я-концепции или ориентиры, но не все из них сильны. Сильные ориентиры легко доступны, вы можете регулярно обращаться к ним, и они особенно эффективны. Исследования показывают, что ориентиры укрепляются в первую очередь благодаря обратной связи, которую мы получаем от родителей. Эта обратная связь должна обладать четырьмя качествами для создания сильных я-концепций или ориентиров. Честотность. Внимательные родители должны часто говорить со своими детьми о том, чего они от них ждут. Последовательность это основа любого обучения. Если вы будете хаотично распределять вознаграждение и наказание, Дети только запутываются. То же самое происходит, когда у вас с партнёром разные представления об ожидаемом или желаемом поведении ваших детей. То есть вы вредите ориентирам, которые дети формируют для себя. Ясность. Вы должны прямо сообщать правила, установки и причины для той или иной реакции. Демонстрация того, что поведение имеет реальные последствия для обучения чему-то важному. То есть поведение считается очень ценным опытом. Так какой же стиль воспитания считается наилучшим? Никакой. То, что больше подходит вам, во многом связано с вашими ценностями. У каждого стиля есть негативные последствия, если доводить его до крайности. Сосредоточиваясь на режиме достижения, вы вознаграждаете любовью, вниманием, признанием, привязанностью за хорошее поведение и наказываете лишением любви за плохое поведение. Чрезмерная любовь приведёт к избалованности, а недостаток внимания или ласки к заброшенности. Последнее, в свою очередь, Ослабляет ориентиры детей, и в результате они страдают. С другой стороны, если вы сосредоточитесь на режиме избегания, то предложите спокойствие и безопасность в качестве награды за хорошее поведение и будете использовать критику и наказание, чтобы препятствовать плохому. Не переусердствуйте, иначе детям не хватит знаний, навыков и уверенности в себе, чтобы ориентироваться в мире, когда они повзрослеют. Именно поэтому я считаю, что родителям нужна умеренность. Баланс между достижением и избеганием поможет сформировать твёрдые ориентиры относительно идеала и того, какими людьми стать. У детей развиваются навыки стремяющиеся добиться успеха в любой жизненной сфере. Сотни исследований показывают, независимо от мотивации, на вас влияет буквально всё: то, на что вы обращаете внимание и цените, стратегии, которые выбираете, чувства, когда добиваетесь успеха или терпите неудачу, от того, как вы ладите с коллегами, какой вы родитель, ребёнок или партнёр и так далее, зависят ваши личные и профессиональные достоинства и недостатки. Я считаю, важно знать свой преобладающий способ мотивации. Благодаря этому вы поймёте, что можете действовать гораздо эффективнее практически во всех областях. Начало прогресса. Из всего, что может действовать, Разжечь и ускорить мотивацию самое важное осознание того, что вы совершенствуетесь в чём-то важном или значимом для вас. И чем чаще вы отмечаете прогресс, тем продуктивнее и креативнее становитесь в долгосрочной перспективе. Ежедневная победа, пусть и небольшая, может изменить ваше самоощущение и результаты. она даёт вам знания, что катализирует и стимулирует ваш прогресс, а что наоборот служит одним из источников не только производительности, но и эффективности в управлении другими людьми. Если вы осознаете, что достигаете целей благодаря своим усилиям, вы будете более удовлетворены и мотивированы в отношении своих задач, работы цели проектов. Несколько исследований на рабочих местах показывают, что, говоря, у меня был отличный день, люди имеют в виду достижение и осознание какого-то индивидуального или коллективного прогресса, и не обязательно с ожидаемым результатом. А слова мой худший день тесно связаны с чувством регресса в чём-то, чем они занимались. Работа исследовательницы Терезы Амабиле показывает наличие того, что она называет катализаторами, подпитками, ингибиторами и токсинами, когда речь идёт о мотивации или демотивации в проекте. В случае мотивации катализаторы это действия, которые непосредственно поддерживают вашу работу. Это могут быть другие люди или команды, которые вам помогают. Подпитки это такие события, как уважение или слова ободрения. В случае демотивации ингибиторы это действия, которые не могут напрямую поддержать вашу работу. А токсины это события, которые подрывают и обнуляют результаты действий. Катализаторы и ингибиторы влияют непосредственно на ваш проект, а подпитки и токсины Не вас как на личность. Позвольте привести несколько примеров, после чего можете подыскать собственный. Например, катализаторами могут быть постановка целей, предоставление автономии, обеспечение достаточных ресурсов и времени, помощь в работе другим людям, открытое изучение успехов и неудач, а также обмен идеями. К ингибиторам можно отнести активное вмешательство в работу других людей, неспособность оказать поддержку и предоставить ресурсы. Подпитками могут служить уважение, признание, участие, эмоциональный комфорт, наличие возможностей, чувство значимости. А токсины это полная противоположность подпиток. В ходе исследования 12.000 работников Amabile обнаружила, что когда сотрудники сталкивались с неудачами или задержками в своих проектах, они испытывали в основном разочарование, страх и печаль. Однако в дни скромных, а иногда и довольно значительных успехов они отмечали, помимо улучшения настроения, более приятные эмоции: радость, счастье и гордость. Но Внимание. Когда я говорю о прогрессе, вы должны знать, что он не всегда сопровождается результатами или достижением целей. Речь о том, чтобы осознать или помочь понять другим, что часто вы не можете добиться своего, но тем не менее наблюдаете определённый прогресс. Это мотивирует продолжать попытки. Таким образом, добившись в чём-то прогресса и осознав это, Вы лучше и крепче налаживаете связь с такими эмоциями, как счастье. Несомненно, это самая востребованная, но и самая неуловимая эмоция. Давайте посвятим ей целую главу. Упражнение «Прогресс». Шаг 1. Опишите одно или два события, в которых на этой неделе у вас был прогресс или неудача. Шаг 2. Катализаторы. Первое: есть ли у меня или моей команды чёткие, краткосрочные и долгосрочные цели для значимого выполнения работы или задания. Второе: есть ли у меня или моей команды достаточная автономия для решения проблем и принятия ответственности за проект. Третье: есть ли у меня или моей команды достаточные ресурсы для эффективного продвижения проекта. Четвёртое. Достаточно ли у меня или моей команды времени, чтобы сосредоточиться на главном? Пятое. Была ли у меня или моей команды возможность обсудить успехи и неудачи этой недели? Шестое. Получаю ли я или моя команда достаточно помощи, когда она нужна? Седьмое. Разрешаю ли я или разрешают ли мне свободное течение идей в моей команде. Шаг третий подпитки. Первое. Признают ли или отмечают мой вклад в работу? Второе. Мотивирую ли я себя или других, или мотивируют ли меня, когда я сталкиваюсь с трудностями или проблемами? Третье. Поддерживаю ли я людей, что находятся рядом, или поддерживают ли они, когда перед нами встают повседневные проблемы. Четвёртое. Есть ли у нас ощущение значимости или общности? Шаг четвёртый. Опишите одно или два события, с которыми на этой неделе были связаны неудачи или возможный кризис. Шаг пятый. Ингибиторы. Первые Нет ли у вас или вашей команды какой-либо неопределённости в отношении краткосрочных и долгосрочных целей? Второе. Задумываетесь ли вы или ваша команда о своей способности решать проблемы и важно ли вам чувствовать себя хозяевами своих проектов? Третье. Можете ли вы или ваша команда назвать какие-либо ресурсы, временные рамки или помощь? которых вам не хватает и которые позволили бы вам двигаться вперёд. Четвёртое. Наказываете ли вы других или себя, когда совершаете ошибку и не учитесь, или рассматриваете эту ошибку как возможность? Пятое. Прерываете ли вы преждевременно обсуждения или мозговые штурмы? Шаг шестой. Токсины. Первые Проявляете ли вы неуважение к участникам команды, не признавая их вклад в прогресс и не прислушиваясь к их идеям? Второе. Демотивируете ли вы себя и или других? Третье. Случается ли вам не обращать внимания, когда у кого-то из команды возникают личные или профессиональные проблемы? Четвёртое. Существует ли напряжение или антагонизм между вами и вашей командой? Шаг 7. Что вы можете сделать завтра, чтобы усилить выявленные катализаторы и подпитки и добавить те, которых не хватает? Шаг 8. Что вы можете сделать завтра, чтобы начать устранять ингибиторы и токсины? Упражнение Икигай. Икигай Японское понятие. Его значение смысл жизни или причина бытия. Многие социологи, учёные и исследователи заинтересовались этим феноменом и начали его исследовать, в том числе в связи с продолжительностью жизни и счастьем. Икигай находится в точке соединения четырёх фундаментальных основ жизни: страсти, призвание, миссии и профессии. Или другими словами, в сочетании того, что вы любите, в чём вы хороши, в чём нуждается мир и чем вы зарабатываете деньги. Речь идёт не о стремлении к счастью. Цель и кигай открыть, в чём мы действительно хороши, что приносит нам удовольствие, когда мы этим занимаемся, и что может изменить мир к лучшему. Шаг 1. Что у вас хорошо получается? Составьте список всех своих навыков и сильных сторон. Шаг 2. Что вы любите делать? Теперь составьте список своих интересов. Вспомните стратегию мышления: создавать, строить, делать. Шаг 3. Найдите свою страсть. Проанализируйте шаги 1 и 2, чтобы обнаружить области, которые пересекаются или связаны друг с другом, чтобы вы могли определить свою страсть. Навыки плюс интересы. Например, шаг 1 писать, редактировать, собирать информацию. Шаг 2 писательство, психология. Как видите, писательство это и навык, и интерес. А значит, его можно определить как страсть. Но есть связь и между писательством и психологией. Если подумать, что эти два понятия способны воплотиться в страсть к написанию статей на эту тему. Шаг четвёртый. Как думаете, что миру нужно от вас? Вместо того, чтобы сосредоточиться на одной всеобъемлющей идее, Сфокусируйтесь на небольших изменениях, которые вы могли бы внести в жизнь вашего сообщества или организации. Перечислите их. Шаг 5. Миссия. Просмотрите списки из шагов 2 и 4, чтобы найти область, которая их связывает, и найдите тот единственный интерес, который вносит свой вклад в ваше «За что мне платят?» Шаг шестой. Составьте список своих источников дохода или всего, что вы можете делать и получать за это деньги. Шаг седьмой. Призвание. Вернитесь к шагам четвертому и шестому, чтобы определить призвание, которое позволит вам получать доход, внося вклад в жизнь общества. Потребность плюс доход. Шаг 8. Профессия. Чтобы определить подходящую вам профессию, посмотрите на навыки, перечисленные в шаге 1, и всё, за что вам могут заплатить, в шаге 6. Навык плюс оплата. Выполнив все шаги, объедините: страсть плюс миссия плюс призвание плюс профессия. Вы получите представление о своей идеальной карьере. Упражнение эмпатии. Шаг 1. Подумайте о ком-то, кто работает с вами или не работает, и с кем вам трудно общаться. Вспомните рабочую ситуацию или нерабочую, в которой вы не соглашались с этим человеком, и запишите её. Шаг 2. Сейчас составьте список всего, что у вас есть общего с этим человеком. Например, мы мужчины, у нас есть дети, мы любим спорт, мы очень требовательны и так далее. А если вы мало знаете об этом человеке, представьте, что, по вашему мнению, у вас может быть общего. Шаг третий. Опишите, как проходит обычный день в жизни этого человека, то чего не знаете. Можете себе представить, с кем он живёт, какие у него хобби, во сколько он просыпается и так далее. Шаг 4. Что, по вашему мнению, волнует этого человека сейчас или в момент разногласий? Каковы его приоритеты? Шаг 5. Представьте, что ему больше всего нравится делать в жизни, на работе, Что мотивирует его на работе и в жизни? Шаг шестой. Каков его стиль общения? Прямой, уклончивый, агрессивный, из-под тяжка, по электронной почте, нерешительный, через посредников и так далее. Шаг седьмой. Теперь перепишите ситуацию, в которой у вас возникли разногласия, но с точки зрения другого человека — принимая во внимание его приоритеты. Идея не в том, чтобы согласиться с ним, а в том, чтобы лучше понять его точку зрения и способствовать более здоровой дискуссии. Упражнение сознание другого. Подумайте о задачах вашей команды, коллег или друзей так, чтобы максимально отделить функции от выполняющего их человека. По шкале от 1 до 10, насколько важна для вас каждая задача? Теперь подумайте, как вы считаете, осознаёт ли человек, задача которого имеет для вас значение, не менее 5, что она для вас так важна? Как вы думаете, это может повлиять на его работу? Вы его начальник? Что вы могли бы сделать по-другому? Упражнение: конкурс личности. Составьте список членов вашей команды, коллег или друзей и поместите на первую строчку человека, который вам больше всего нравится. С кем вы первым пойдёте выпить кофе или пиво? Ранжируйте остальных, пока не дойдёте до того, кто вам нравится меньше всего. Просто подумайте об образе жизни этого человека. его личности, а не о том, что он делает на работе. Теперь поразмышляйте, есть ли различия в продолжительности непринуждённых разговоров с этими людьми? Различия в языке тела, который вы используете при общении с ними? Различия в том, что вы думаете, когда они подходят к вам? Замечают ли они это? Что вы могли бы сделать по-другому? Упражнение это не ты, это я. Специалисты Йельского университета доказали, что слово ты, английское you, самое влиятельное из всех существующих. Именно поэтому полезно использовать его осторожно, особенно когда вы с чем-то не согласны. У слово ты очень мощное эмоциональное содержание. Это негативный триггер, который может повлиять на чувства людей в реальном или потенциальном конфликте. Чтобы измениться и улучшить отношения с окружающими, используйте я-высказывания, когда не согласны или хотите критиковать, и ты-высказывания, когда согласны или хотите проявить сочувствие. Это переводит разговоры и дискуссии в более продуктивное русло. Я высказывание работает следующим образом. Я эмоции. Когда так, как и так далее. Факты, а не предпосылки или мнения, потому что причина. Например, я высказывание. Я волнуюсь. Меня раскритиковали на собрании, а я очень много работал над этим проектом. Вместо ты выставил меня в плохом свете перед всеми на собрании. Попробуй же переформулировать эти три примера и будьте осторожнее в следующий раз, когда вам придётся сообщить о ком-то что-то, с чем вы не согласны или высказать с критиком. Первое они не слушают, что вы говорите. Я. Второе Это никогда не сработает. Это глупая идея. Я. Третье. Вы должны сказать, с чем вы не согласны. Я. Упражнение. Не все ошибки одинаковые. В предсказуемых операциях случаются предотвратимые ошибки. Обычно при надлежащей поддержке, внимании и обучении их можно избежать. Чаще всего вы были невнимательны, не понимали цели или не умели что-то делать. Запишите несколько своих предотвратимых ошибок в предсказуемых операциях. Что они заставили вас почувствовать? В сложных системах случаются неизбежные ошибки. Это результат неопределённости и работы в меняющихся условиях. Избежать их не получится. Но вы можете быть все внимательны к результатам, чтобы минимизировать последствия неудач. Контекст обычно очень изменчив и порой застаёт врасплох. Способны ли вы принять меры предосторожности в следующий раз, чтобы минимизировать такую возможность? Как бы вы себя чувствовали? Иногда случаются умные ошибки, они считаются хорошими Поскольку обладают высоким обучающим потенциалом, и возникают, когда вы экспериментируете. Они ассоциируются с открытиями и инновациями. Вы пытаетесь научиться делать что-то лучше. Каковы были ваши последние умные ошибки? Что вы чувствовали?